Глава двенадцатая Двигался Тео быстро, потому как с каждой минутой солнце палило все сильнее и сильнее, а в полдень будет попросту опасно находиться на открытом воздухе. А также, чем ближе парень был к Шармешейху, тем меньше оставалось надежд, что город устоял. Демон обнаружил блокпост на дороге, причем весьма крупный. Человек двадцать, шесть из которых одаренные в завершении. К счастью, его не заметили, но это, к счастью, для повстанцев. Тео был бы не против убить там всех и забрать их одежду, но не хотел поднимать тревогу. Потому продолжил путь. — Какое злое солнце! — — пробормотал Тео, что чувствовал, как его кожа обгорает. И это, несмотря на красную манну, что была обильно влита в сердце. Она излечивала повреждения кожи и восстанавливала тело. Пора искать укрытия Тео уже был недалеко от города и не очень туда спешил. Даже изредка был виден дым пожаров. В том, что римляне пали... Парень не сомневался, потому решил наведаться в гости к повстанцам лишь ночью. Найти пещеру или расщелину в скале он не мог, потому поступил иначе. Выкопал небольшой тоннель в бархане, укрепил его магией земли и пучил прохладное логово. Заодно змею добыл, что была тут же зажарена с помощью магии огня и съедена. Тео и Светлану накормил. Переживав змеиное мясо, он, как птица, кормил своего птенца. Разве что приходилось помогать ей проглотить еду. До наступления темноты парень продолжал выкачивать из девушки агрессивную к энергию. Также он поддерживал заклинания, что скрепляли кости и не давали раскрыться ранам, а также заменил бинты, а из шкуры змеи сделал себе ботинки, Если точнее, то он обмотал ею своей ступни. Бежать босиком по песку и скалам было неприятно, даже для его усиленного магическим кругом тела. «Последний штрих», — подумал парень, и его кожа начала темнеть, пока не стала черной, как ночь. Черный, лысый и обожженный парень посмотрел на бледную красавицу и, схватив ее, закинул себе на спину. Он не мог оставить ее одну. Если он не будет подпитывать свои заклинания манной, то они могут развеяться, из-за чего у Светланы вновь откроется кровотечение и случится много чего нехорошего. С девушкой на спине, которую постоянно приходилось греть, парень несся к северо-западу города, где жили бедняки. В самом же городе периодически звучали выстрелы, но, к сожалению, это не римляне, что оказывали сопротивление. Видимо, повстанцы решили кого-то казнить, потому как выстрелы звучали не хаотично, а с небольшим, практически одинаковым временным интервалом. Вскоре Тео скрытно перемещался по улицам бедных кварталов. Там не было освещения, как и во всем городе, потому по улицам ходили боевики с факелами и фонарями. Обнаружить демона у них, конечно же, не было ни шанса. А у парня очень чесались руки поглотить их души и получить больше информации. Да и манна стремительно заканчивалась. Поддержка тепла, создание воды и лечение девушки требовали уйму манны. И несмотря на свой ранг, девушка не могла покрыть все эти расходы. Однако, набрав одежды, парень сможет экономить манну на обогрев тел. Но найти пустой дом удалось не сразу. В городе был введен комендантский час, потому все жители сидели в домах и боялись даже к колодцу выйти. Тео не боялся, и когда нашел колодец, от души напился и напоил свой балласт, включая Цезаря. Зверю становилось лучше, и по предложению парня следующим днем обгорелая белка будет сама ходить в разведку. Найдя кое-какую одежду, Тео немедленно переоделся и переодел свою спутницу. Рваньюа выкидывать не стал, все же улики. Далее он продолжил путь к морю и довольно быстро до него добрался. Однако аравийцы были не рады египетским повстанцам, и залив Акаба был заблокирован их флотом. Перебраться в Аравию было невозможно. И те несколько местных, что решили уплыть под покровом ночи и были беспощадно потоплены, стали тому ярким примером. Впрочем, возможно, это были и не местные, а, к примеру, римляне. В темноте было плохо видно, а душа у всех одинаковая, по ней не отличить национальность или расовую принадлежность. — Значит, остается идти на север в сторону Иерусалима, — подумал демон. «Это долгий путь. Если идти пешком, передвигаясь, бегом и почти без отдыха, он займет минимум неделю, если я правильно помню карту. Дорога пролегает через горы и скалы. Там нет ни еды, ни воды. Нужно подготовиться». Следующий час Тео искал укромное место, где можно будет оставить Цезаря с девушкой. Таковым оказался чердак одного из домов, что уже разграбили повстанцы. Там было довольно тепло и комфортно. «Охраняй ее!» — посмотрев на зверя, сказал парень. «Пи!» — ответил гордый бельчонок, говоря, «можешь не волноваться». Тео кивнул и покинул здание, после чего отправился на юг города. Он не собирался охотиться близ своего логова. Улицы были пусты, а город погружен во тьму. Лишь в местах базирования повстанцев можно было увидеть электричество от работающих генераторов. Их Тео обходил стороной. Искал он патрульных, в особенности одаренных. Ему нужна была информация и манна. Впрочем... Он сомневался, что простые бойцы могут знать что-то важное. «Ну!» — язык нубийской группировки армии освобождения Египта. «Ну!» «Как эта римлянка визжала? Ха-ха-ха!» — смеялся воин в белых одеяниях и бронежилета. Он нес факел в одной руке и автомат в другой. «Ну!» «Ты чрезмерно жесток, друг мой!» — ответил другой воин. Он тоже был в белых одеяниях, но без бронежилета. Мужчина был на пике становления и считался сильным воином. — Ну! — Ха! Нельзя быть чрезмерно жестоким с тварями, что тысячи лет уничтожают и беспощадно эксплуатируют наш народ. Она была лишь первой. — Вскоре каждая римлянка этого города будет носить моих детей! — воскликнул мужчина с факелом и рассмеялся... Но недолго. Потому, как его товарищ неожиданно рухнул на землю, а голова покатилась по асфальту. — Ну. — Рахма! — пробормотал насильник, что недавно грозился изнасиловать всех римлянок города. Перед собой он видел абсолютно черный силуэт головы мужчины, на фоне которого выделялись красные глаза и белые зубы. — Мужчина! — Выбросил факел и навел автомат, но через мгновение потерял всю силу в теле и тоже рухнул. Кто такой Рахма? Командование? Планы? Численность войск? Тео задал душам бойцов одинаковые вопросы. Но, как он и подозревал, знали они довольно мало. А вот информация о Рахме оказалась интересной. Он что-то вроде демона из детских страшилок. Рахма приходит ночью и пьет кровь непослушных детей. Он полностью черный, у него красные глаза, что сияют во тьме, и острые белоснежные клыки. Демон боится благовоний, а также солнечного света, потому охотится лишь по ночам. Также он не оставляет следов на песке. А если ранить его кинжалом в печень, то Рахма превратится в песок и умрет. Убитый неплохо разбирался в фольклоре, потому Тео даже увидел изображение этого чудища. Но на картинке это существо было более жуткое, чем Тео. Тощее, жилистое, с длинными руками и не менее длинными пальцами. Трансформироваться в такую тварь парень не хотел, но решил подыграть. Потому до самого утра на повстанцев нападал лже-рахма. Демон даже отпустил одного из повстанцев, что увидел, как Тео пил кровь поверженного нубийца. На самом деле он не пил кровь, а впрыскивал яд. Как выяснил демон, если синтезировать яд из красной манны, то получится довольно злая штука, что сжигает вены, словно кислота. Из-за чего укушенный визжит от невыносимой боли, позволяя демону получить еще больше манны. Синтезировав яд из электрической манны, можно получить парализующий состав. Однако действует он необычно, и это скорее не паралич, а расслабление тела. Человек не теряет чувствительности, но все мышцы временно превращаются в желе. Манна-атрибута воды, наоборот, является противоядием, а вот желтая манна нужна лишь для усиления эффектов ядов и противоядия. К сожалению, разнообразие имеющейся у демона Манны было скудным, потому Тео не провел более тщательные исследования. Но за ночь он убил семнадцать одаренных и шестнадцать простых бойцов, а также раздобыл еду, воду, оружие и деньги. Полученной Манны ему хватит на пару дней. Пока Тео возвращался в логово, Повстанцы вовсю занимались расследованием гибели большого количества патрульных. «Ну!» «Это Рахма, я уверен!» Восклицал напуганный до чертиков молодой темнокожий парень. «Ну!» «Его вены будто сожгли!» Бормотал полевой медик повстанцев, осматривая грудь покойника, после чего перешел к шее. «Вижу следы от укуса, но умер он от свернутой шеи». Убийца примерно на стадии завершения, возможно, на пике. «Ну?» «Я не вижу следов. Похоже, мы имеем дело с профессионалом», — задумался другой боец. «Ну?» «Думаете, римский спецназ?» — предположил другой. «Ну?» «Но ну не рахма же!» — ухмыльнулся он, и люди рассмеялись. «Кто поверит, что по городу ходит существо из сказок и охотится на повстанцев?» К их к сожалению были и те что поверили люди начали бояться ходить в ночной патруль утром начался полномасштабный обыск города искали всех кто подходил под описание но тео в городе уже не было он еще ночью его покинул отправившись на север Только вот теперь ему, помимо Светланы, аптечки и кейса, приходилось нести еще и рюкзак с едой и водой на неделю на двух человек и белку. Верблюда или другое животное он, к сожалению, не нашел. «Пи!» «Знаю, что жарко, но потерпи», — ответил парень, с которого семь потов сошло. Небо было безоблачным, а солнце как никогда яростным. Если бы у Тео не было ботинок, что он нашел в одном из домов города, то его ноги попросту поджарились бы от песка, что раскалился до семидесяти градусов. Воздух был в районе пятидесяти пяти, но ощущалось, как все, двести. Бедный таежный зверь изнывал от жары, собственно, как и Светлана. Девушка, как и Тео, обильно потела, из-за чего теряла жидкость. В ее состоянии это было опасно. пью пипи Пи-пи!» Распищался резко задергавшийся зверь, и парень посмотрел, куда его просили. «Ты наш спаситель!» сказал расплывшийся в улыбке парень. Он полдня шел на север, изображая из себя путника. Светлану он скрутил тканью, сделав из нее куколку и закинул на плечо. Кейс был с ней, в куколке, а аптечку и огнестрел парень выкинул, оставив лишь изогнутую саблю. К удивлению Тео, его никто не остановил, да и докапываться не стал. Все же сабли и черная кожа были весомым аргументом в нынешнее время — Вдруг он один из армии повстанцев. Мимо него два раза проезжал транспорт, и один раз он встретился с группой людей с двумя верблюдами. Они везли товар в город и были весьма бедны. Парень, конечно, посматривал на животных, но раскрывать себя ради них не стал. Пока что все шло по его плану. Домом, что заметил Цезарь, Была небольшая заброшенная ферма. Почему ее оставили, неизвестно, но она была в довольно плохом состоянии, однако в достаточном, чтобы спасти от жары усталых путников. Внутри сразу обнаружились следы пребывания людей. Консервные банки, мусор и прочее. Тео не сомневался, что это место было популярно у путников, но в данный момент оно пустовало. Во дворе было множество следов от костров, но самое главное — это колодец. Он был довольно глубоким, потому вода в нем холодная. Раскутав девушку, что вся была мокрая и красная от жары, Тео раздел ее и обтер тряпкой, смоченной в холодной воде, после чего помыл всю их мокрую от пота одежду и повесил сушиться, а Цезарю велел охранять ее. Впрочем, на такой жаре одежда высушилась почти моментально. Казалось бы, здесь можно повторить трюк, что Тео видел в интернете, когда человек выплескивает горячую воду из кружки, и она превращалась в снег. Тут она превратится в пар. По крайней мере, так думалось демону. Светлана выглядела намного лучше, и раны постепенно затягивались, но ей все еще нужна была помощь стео. Особенно в избавлении организма от к энергии. Помывшись и подкрепившись, парень лег спать и проснулся лишь вечером, после чего занялся избавлением, что продлилось два часа и после небольшого отдыха отправился в путь. Оделся он потеплее, потому как на улице стремительно холодало. Через несколько часов пути по дороге, ведущей через горы, он обнаружил деревеньку, откуда и пришли люди с верблюдами. Она располагалась меж двух гор, примерно в трех километрах от дороги, и очень заинтересовала Тео. Добравшись до деревни, парень внимательно осмотрел ее духовным зрением. Деревня оказалась совсем маленькой, семей на сто. Однако обнесена была каменной стеной на вид крепкой, высотой в четыре метра. На страже стояли несколько одаренных копьями Они патрулировали стену и внимательно всматривались во тьму. Но Тео интересовало не это. Он искал верблюдов и транспорт. К сожалению, ни того ни другого он не обнаружил. Зато заметил необычного гостя огромного горного козла, что спускался со скал. И, по мнению демона, деревенские не будут рады ему. Тео оказался прав. Стражи засуетились и принялись отгонять зверя. Однако малость не подрасчитали силы. Горный козел был два метра в высоту и смотрел на стражников, как на мусор. Он протаранил стену, и та начала осыпаться, но все же выстояло В зверя полетели копья. Стражники кричали, пытаясь напугать зверя, но все было тщетно. Они лишь сильнее разозлили его, а когда одной из копий попало козлу в спину, он его вовсе взбесился. Кей-мутант в начале завершения завопил и вновь врезался в стену, наконец-то разрушив преграду. Но путь в деревню ему перекрыл один из стражников. Он начал атаковать копьем, что издавало гудящий звук, и это заставляло зверя отступать. Но работало недолго. Вскоре зверя осознал что этот звук не представляет угрозы, и кинулся на воина. Тот отскочил в сторону и кольнул зверя в бок. Но козел стерпел боль и, резко развернувшись, легнул мужчину, отправив в полет. На помощь кинулись еще два стражника. Они встали перед раненым, закрывая его своими телами, но воины понимали, что зверь слишком силен, и им не победить. пи раздался писк, и засверкали электрические разряды, а через мгновение голова огромного козла рухнула на землю. Тео не хотел вмешиваться, но был не прочь пополнить запасы провизии, заодно получить немного манны. Стряхнув кровь с сабли и убрав ее в ножны, парень с мумией на плече и рюкзаком на спине, а также Цезарем, что прятался за пазухой, подошел к стражникам. ЕГ язык египтян. ЛА латинский язык римлян. ЕГЭ — Уважаемый воин, спасибо вам за помощь. Низко поклонившись, заявили два стражника. ЛА. Я не понимаю вас ответил Тео на плохом латинском. «Ла! Мы благодарны вам за помощь!» На не менее плохом латинском ответил раненый стражник. К нему тут же подскочили товарищи и помогли подняться. Выглядел он не очень, ему сильно досталось. Он хоть и был воином на середине становления и носил прочную кожаную броню, но зверь атаковал с энергией Потому, помимо поврежденных ребер, стражник был поражен агрессивной к энергией или широй, как называл ее дракон. Последний вариант Тео больше нравился. Потому он решил к энергию так и называть, а агрессивную, а широй. Староста выглядел на сорок. Он был крепким и сильным мужчиной. Из-под головного убора, что являлся тканью, намотанной на голову, выглядывали черные волосы. На лице была формальная улыбка. — Мне не нужна благодарность. Я убил его, чтобы добыть немного мяса, — ответил демон, указав рукой на бедро зверя.